4. Часом позже трое челов, ушастик путаник и робот-билл, стояли у повозки, которая чем-то напоминала увеличенную версию роскошного такси толстяка Хо. Колеса были высокими и тонкими, вращались плавно, безо всякого скрипа. Сюзанна подумала, что вести ее за собой будет несложно, даже груженую. Во всяком случае, пока Роланд полон сил. Конечно, если дорога пойдет в гору, ему придется поднапрячься. Но ведь они каждый день будут есть. То есть груза на ход 2 будет становиться все меньше. И она сомневалась, что по пути им встретится много холмов. Они вплотную подошли к равнине, к прериям. Хребты, покрытые снегом или заросшие деревьями, остались позади. Для нее Билл приготовил электрокар. Больше похожий на скутер, чем на тележку для гольфа. Так что дни, когда ее тащили сзади, как надломленную выхлопную трубу, остались в прошлом. «Если ты дашь мне еще полчаса, я все зашлифую». Бил пробежался трехпалой стальной рукой по зазубренному переднего края повозки, которая теперь стала Хо-2. Раньше она была половиной четырехколесного прицепа, который Бил распилил пополам. «Мы говорим спасибо тебе, но необходимости в этом нет», ответил Роланд. «Прикроем зазубрины парой шкуры и все дела». «Ему не терпится тронуться в путь», подумала Сюзанна. «И почему нет? Он так долго шел к башне, мне тоже не терпится». «Ну, как ты скажешь, так и будет», по голосу Билла чувствовалось, что он опечален. «Мне так не хочется, чтобы вы уходили. Когда еще я увижу челов?» На этот вопрос ему никто не ответил. Они не знали. «На крыше установлен очень мощный гудок», — Билл указал на ангар. «Я не знаю, по какому поводу должен подаваться сигнал» может, при утечке радиации или при нападении, но мне известно, что слышен он за добрую сотню колес даже дальше, если ветер дует в нужном направлении. Если я увижу того типа, который, как вы считаете, преследует вас, или его засекут еще работающие датчики движения, я включу гудок. «Может, вы его услышите?» «Спасибо тебе», — поблагодарил робота Роланд. «Если бы вы ехали, то легко обогнали бы его», — добавил Билл. «Добрались бы до башни и никогда его не увидели». «Ты говоришь правильно», — согласился Роланд. Но чувствовалось, что он не склонен менять принятого решения, что Сюзанну только порадовало. А что ты сделаешь с тем, кого зовешь его Алым Отцом, если он действительно контролирует канка ноу -no Роланд покачал головой, хотя он и обсуждал с Сюзанной такой расклад. Он думал, что им следует обогнуть башню по широкой дуге и подойти к основанию с той стороны, что оставалось невидимой из балкона, на котором заточили Алого Короля. И тогда они могли подобраться к двери под балконом. Но они не могли знать, возможно ли такое, не увидев башни и окружающие ее территории. «Ну, даст Бог, будет и вода!» — изрек робот, которого раньше звали Заика Билл. «Или как там говорили древние люди, и возможно я еще увижу вас!» Хотя бы на пустоши в конце тропы, если нигде больше, если роботам разрешают ступить туда. Я на это надеюсь, потому что хотел бы вновь повидать многих из тех, кого знал. И голос его звучал так печально что Сюзанна подползла к нему и вскинула руки, чтобы он поднял ее, не думая о том, что обнять робота – абсурд. Но он ее поднял, а она его обняла. И обняла крепко. Бил искупил вину злобного Энди из кальи Бринстерджес. И уже за это, если ни за что другое, заслужил ее объятий. Когда его титаново-стальные руки сомкнулись на теле Сюзанны, она подумала, что Билл вполне мог переломить ее надвое, если бы захотел. Но такого желания у Билла не возникло. Он держал ее очень нежно. «Долгих дней и приятных ночей, Бил, сказала она ему. «Пусть у тебя все будет хорошо. Мы все так говорим». «Спасибо, мадам». Он опустил ее на землю. «Я говорю, спа...» «Я говорю, спа... спа...» Он сильно стукнул себя по голове. «Я говорю, спасибо вам! Заикание я поправил все правильно, но, как я, возможно, говорил вам, я не начисто лишен эмоций».